Глава 32. в т е ч е н и е получаса Песков детально описывал, как создавалась организация Свобода или Смерть. Мы с Платоновым не перебивали его, хотя уже знали все о т л ю с е Мусиной. Но потом Песков стал говорить о событиях, которые разыгрались после того, как л ю с ю из-за болезни исключили из террористической группы. Оборудовав пещеру, у ч р е д и в устав организации, з а т е я в торжественное подписание клятвы, наверное, сделал революции Боб Вахметов на какое-то время п р и т и х Группа не собиралась, но в конце ноября руководитель протрубил общий сбор и объявил соратникам настало время решительных действий. Необходимо убить Григория Пенкина. Это кто такой? Удивилась Алена Вербицкая. Не следишь за жизнью страны? Налетел на нее Вахметов. Не интересуешься политической ситуацией, а тебе е в р е й к е следовало бы знать имя главного антисемита и расиста России. Пенкин перестал призывать к еврейским погромам, поправил его Михаил. Нынче у него враги выходцы с Северного Кавказа и Средней Азии. Он с ж и в а е т со свету Арама Асатриана, который владеет некоторыми вещевыми рынками. Представляю, каково приходится его семье. Когда Григорий кричал, что всех евреев надо на кола посадить, моя мама, которая в раннем детстве во время войны с фашистами попала в Гетто, прошла там все круги ада и чудом осталась жива, перепугалась до дрожи и уехала к сестре в Израиль из-за мерзавца Пенкина наша семья развалилась, отец отказался улетать из Москвы, он уже пожилой, я с ним остался. Вспомнила, закричала Алена. Григорий, не г о д я й Конечно, я о нем знаю, просто фамилия совсем из памяти выпала. Идейных врагов нельзя забывать, заявил Буб. Мы уничтожим Пенкина и возьмем на себя ответственность за его устранение. Народ услышит об организации Свобода или Смерть и потянется к нам. Я молча слушала Пескова. Если ты лишишь жизни убийцу, в мире не станет меньше убийц. Но Вахметов был фанатиком или имел проблемы с психикой, а может он потомок г е р а с т р а т а который летом 356 года сжег храм Артемиды, чтобы прославиться в веках. И ведь он достиг своей цели. Имя г е р а с т р а т а есть в любой энциклопедии. Вот только поджигатель действовал в одиночку, а Вахметов заразил безумными идеями. Товарищи, как мы будем его убивать? испуганно спросила Вера Соева. Устроим взрыв в сауне, куда Пенкин раз в неделю ходит. потер руки Боб. Там будут и другие люди. испугалась Хатунова. Золотые слова п о л л я ты правильно оцениваешь ситуацию, но я выбрал особенную баню. объяснил Борис. Пенкин посещает вип-парную, отдельностоящий домик. А взрывчатку поместим туда, посторонние не пострадают. А с е к ю р и т и Григория? Задал вопрос до сих пор молчавший Андрей Горелов. Они не б о с ь не п о д а л ё к у от хозяина кучкуются. Тебе же любиц? – з а ш и п е л в Ахметов. Кто лишил жизни Николая Костюкова? Охрана Пенкина. Парни его в подъезде железной трубой забили. Кто такой Костюков? – спросила Вера. Он б ы разозлился. Вот вам еще один член организации, который не интересуется жизнью страны. Николай был мужем сестры, а Рама а с а т р я н а Кстати, Костюков, русский. Григорий Пенкин кричит, что он против выходцев с Северного Кавказа и Средней Азии, запланивших Россию, они якобы отнимают работу у русских, но на самом деле Пенкину плевать на простых людей. В свое время он сделал асотряну предложение, арам платит ему долю от прибыли, а Григорий сводит его с влиятельными во власти людьми, а сатрян отказался, и Пенкин объявил ему войну, поднял народ на погром рынков, толпа кинулась на штурм, н и к о л а й Костюков был управляющим рынком, о он успел вызвать милицию, громил, разогнали, а вечером на Николая напали грабители, избили, отняли портманы. Но всем ясно, что взять у а с а т р я н а отомстили люди Пенкина за то, что он спас рынок от разгрома. Григорий м р а ь бандит, таких как он во власти большинство. Смерть Пенкину. Смерть Пенкину! Подхватили Полина и Вера. За ними эти слова повторили и другие члены организации. План взрыва разработали быстро. Где в а х м е т о в раздобыл бомбу, Сергей Песков понятия не имел. Ему следовало прийти на конечную остановку маршрутного такси. Туда должен был подъехать Борис и передать ему спортивную сумку с адской машиной. А Сергею надлежало сесть на другой автобус и доставить груз Полине. А она нанялась под вымышленным именем в баню ночной уборщицей. Хатуновой предстояло спрятать взрывной механизм, который бы сработал в полночь как раз тогда, когда Григорий и охрана расслабляются после рабочего дня. В назначенный час Вахметов сел в маршрутку, остальное известно. Не дождавшись Боба, Сергей позвонил по линии и сказал, что-то пошло не так, уходи. Хатунова выполнила приказ, а Песков вернулся домой и стал ждать вести от Вахметова. В девять вечера в новостях рассказали про взрыв микроавтобуса. На экране мелькнуло окровавленное лицо Боба. Сергей запаниковал, позвонил по линии, но та не брала трубку. Алена Вербицкая, Миша Катулков, Андрей Горелов, Вера Соева тоже не отзывались. Весь следующий день Сергей провел у телевизора, и ему делалось только хуже и хуже. Разные каналы, говоря о взрыве, путались в количестве жертв. Корреспонденты восклицали: «Милиция обязана отыскать тех, кто убил невинных людей, расстрелять террористов». И только услышав впервые эти слова, Сергей сообразил, во что в травил его боб. Песково охватила паника, ему стало страшно до жути. Вдруг милиция найдет членов организации, всех же посадят в тюрьму. В районе обеда к Сергею пришли Полина и Вера. Вы живы, вы на свободе, обрадовался он. Слава богу, а я уж подумал. Алена, Миша и Андрей покончили с собой, перебила его Полина. Господи, ахнул Сергей. Девочки, нам нужно спрятаться, вести себя тихо, а в о с ь не узнают, кто и куда вез бомбу. Борис сейчас в больнице. Что, если он нас выдаст? Не с м е й так говорить, заявила Вера. Ты предатель. А Полина заплакала. Вера, мне так плохо. Я знаю, что ты любишь Борю и надеешься на его ответное чувство, на революционные идеи тебе плевать. Я тебе хорошо понимаю, сама не могу жить без Вахметова. Нам нужно его из клиники увести, спрятать. Давайте подумаем, как это сделать. Борис никогда не выдаст членов организации, заявила Соева. Полина, если ты боишься, что Вахметов о нас расскажет, то ты сама предательница. Обязательно Бори про твои настроения расскажу. Между прочим, а выдать группу может твоя Люся. Дурацкая была идея включить в состав организации школьницу. Полина вытерла лицо рукой. Мусина улетела в Ялту, она там проведет долгое время. Я решила ее на всякий случай спрятать подальше. Что? Перепугался Сергей. Девчонка знает про бомбу, поэтому она убежала. Конечно, нет. Замахала руками Хатунова. Люсенька давно наше собрание не посещала. Она не в курсе, что готовилось убийство Пенкина. Моя мама сказала ей про плохие анализы и про необходимость лечения в санатории в Ялте. Игорь Леонидович отец Люси учился в о р д и н а т у р е с г л а в в р а ч о м больницы в Крыму. Он за два часа все устроил, нашел для Люсеньки место. Обалдеть! в з в е л а с ь Вера. Ты всем про нас расстрепала и Елизавете Никитичне, и Мусину, и главврач не б о с ь в курсе. Нет, нет, нет, затрясла головой Полина. Я сказала, мама случилось нечто страшное, не спрашивая в чем дело, правду открыть не могу, потому что если меня арестуют, ты тогда окажешься... Сообщницей, а так ты ничего не знаешь и не пострадаешь. Я не могу с к р ы т ь с я а вот Люся надо немедленно увезти из столицы куда-нибудь подальше как можно скорее, пожалуйста, не вводи папу в курс дела. На в р е м у что-нибудь и придумай объяснение для Игоря Леонидовича. Мама замечательная, она все сделала, чтобы меня выручить. Думаешь, она не догадалась? Усомнился Сергей. Елизавета Никитична совсем не дура. буркнула Соева. А взрыве по всем каналам кричат это главная новость дня. Да Кретина бы дошло в чем дело. Услышь он твое заявление. Мама могила рта никогда не раскроет, решительно заявила Хатунова. Люся в Москве нет. Дальше моей семье информация не подойдет. Точка. Просто бред, простонал Сергей. Все, что происходит, полный бред, бред. И тут в дверь позвонили. Милиция пришла. Запаниковала Вера и отвесила Полине пощечину. Твоя мать настучала, или Игорь Леонидович донес. Хатунова заплакала, Вера обняла ее и тоже зарыдала, а Сергей, чувствуя полнейшую безнадежность, пошел в прихожую. Какой смысл не открывать дверь? Все равно ее выломают. Представьте, какие чувства охватили Пескова, когда в прихожую вошел Буб вахметов. Пламенный революционер выглядел бледным, но бодрым. Сергей сначала обрадовался, что Борис не арестован. Если Вахметова отпустили из больницы, значит, милиция считает его пострадавшим, не подозревая о причастности б б а к теракту. Но потом с е р е ж а охватил ужас, и он воскликнул: "Боря, зачем ты пришел? Мы обязаны довести дело до конца". Лихорадочно блестя глазами, заявил их лидер: "Необходимо убить Пенкина".